Глава 54. Загнан в угол. Гурни не придавал особого значения снам. В противном случае фантасмогорический марафон этой ночи дал бы ему пищу для доброй недели непрерывного анализа. Однако он придерживался прагматической точки зрения и, как правило, весьма невысокого мнения, об этой диковинной веренице образов и событий. Он давно привык верить, что все они не больше, чем побочный продукт еженочного процесса обработки и каталогизации, проводимого мозгом в ходе переноса записанного опыта из краткосрочной памяти в долгосрочную. Обрывки зрительной и слуховой информации перемешиваются, налетают друг на друга, нити повествования натягиваются, эпизоды разыгрываются. Но смысла во всем этом не больше, чем если нарезать лапшой ворох старых фотографий, любовных писем или деловых бумаг и дать их перетасовать обезьяне. Единственным практическим результатом ночи беспокойных видений стала повышенная потребность в сне, отчего Гурни встал на час позже обычного и с легкой головной болью. Когда он, наконец, сделал первый глоток кофе, солнце, бледное в тонкой утренней дымке, уже поднялось над восточным гребнем. Гурни все не покидало ощущение неестественной тишины, возникшей минувшей ночью после зловещего воя в холмах. Он чувствовал, что загнан в угол. Загнан в угол с собственным нежеланием вовремя прекратить всю эту игру. С собственным стремлением держать все в своих руках, допытываться, доводить до конца. Своим же собственным планом переломить ход событий, спровоцировав убийцу на глупый и роковой риск. Болтаясь взад-вперед по воле разнонаправленных течений, одно из которых сулило успех, а второе — полное поражение, Гурни предпочел искать утешения в действии. Хардвик должен был к вечеру привести от Скрентона видеокамеры. Значит, остаётся завтрашнее воскресное утро на то, чтобы установить их так, чтобы засечь любого, кто приблизится на расстоянии мили к дому Гурни. Продуманная установка камер наблюдения играла в этой задаче жизненно важную роль, а выбрав места сегодня, можно сэкономить драгоценное время завтра. Гурни отправился в кладовку и натянул резиновые сапоги до колен, защиту от колючих веток чертополоха, ежевики и дикой малины. Заметив, что в помещении еще попахивает тухлым после вчерашнего петуха, он открыл окно и впустил свежего воздуха, а тем временем пошел к груди материалов, предназначенных для постройки курятника, и выудил оттуда металлическую рулетку с метром, моток желтой бечевки и складной нож. Захватив это все с собой, он двинулся к лесу на дальней стороне пруда, чтобы начать поиск и разметку мест для видеокамер. Цель состояла в том, чтобы выбрать такие точки, чтобы установленные там видеокамеры, активируемые движением, и беспроводные передатчики полностью просматривали лес и луга на подходе к дому. По словам Хардвика, каждая камера должна была определять координаты местоположения и отображать эту информацию вместе с самим видео на приемный монитор в доме, так что местонахождение Питера Пэна или любого другого чужака мгновенно станет известно. Размышляя над техническими характеристиками оборудования, Гурни испытывал, если и не оптимизм, то хотя бы некоторое освобождение от страха, что план слишком ненадежен и не сработает. Процесс сосредоточенного измерения углов и расстояний тоже возымел на него благотворное воздействие. Принявшись за дело с решимостью и твердой дисциплиной, он справился с задачей за четыре с небольшим часа. Гурни распланировал обход принадлежавшего им участка в 50 акров так, чтобы описать полный круг вокруг вершины Баррохилл. Он был уверен, Паникас выберет именно это место. А потому и сам хотел удержать в памяти все особенности этого места, со всем его множеством троп и подъемов. К дому он вернулся уже в середине дня. Утренняя поволока сгустилась, затянуло небо безликим серым пологом. Не было ни ветерка, но это бездвижие не несло с собой покоя. Стягивая в кладовке сапоги, он скользнул взглядом по раковине и вдруг задумался, когда и как рассказать Мадлен о причине смерти петушка. Вопроса, говорить ли вообще, не возникало. Мадлен всегда предпочитала правду уклончивости, и за важное упущение пришлось бы заплатить слишком высокую цену. Немного поразмышляв над тем, как и когда рассказать, он решил, что чем скорее, тем лучше, и с глазу на глаз. Получасовая дорога до фермы Уинклеров прошла в предчувствии неприятного разговора. Ясно было, что необходимо рассказать правду, но легче от этого осознания не остановилось. Уже за четверть мили до фермы до него дошло, что стоило бы позвонить, а вдруг сейчас все на ярмарке? Или Уинклер — это дома, а Мадлен еще не вернулась. Однако, едва вырулив на подъездную дорожку к дому, он заметил Мадлен. Стоя в загоне, она любовалась маленькой козочкой. Гурни припарковался у дома и подошел к загону. При виде его Мадлен не выказала ни малейшего удивления, лишь короткая улыбка и долгий изучающий взгляд. «Общаешься с козами?» — спросил горни — Говорят, они на редкость умные. Да — Да-да, я слышал. — Что обдумываешь? — В смысле, зачем приехал? — Нет, в смысле, вид у тебя такой, точно ты что-то обдумываешь, что тебе покоя не даёт. Вот и интересуюсь. Он вздохнул и попытался сбросить напряжение. Дело с Пуалтеров. Она ласково гладила козу по голове. — Что-то конкретное? «Да так, пара вещей». Он предпочел рассказывать сначала о менее пугающих вещах. «Почему-то мне все время вспоминается одно старое расследование по делу об автокатастрофе». «Есть какая-то связь?» «Не знаю». Он поморщился. «Боже!» «Что?» «Ну и воняет же здесь навозом». Она кивнула. «А мне даже нравится». «Нравится?» «Такой естественный запах фермы, как и должно быть!» «Боже!» «Так что с автокатастрофой?» «А нам э, обязательно стоять среди коз!» Мадля нагляделась и махнула рукой на изъеденной непогодой стол для пикников на лужайке за домом. «Пойдем туда?» «Давай!» Она еще несколько раз легонько погладила козу по голове, а потом вышла из загона, заперла калитку и первой направилась к столу. Они сели напротив друг друга, и Гурни рассказал ей историю про автокатастрофу и взрывы. Как сперва ситуацию истолковали неправильно, и что сумели обнаружить потом, совсем как недавно излагал эту же историю Эсти. Когда он закончил, Мадлен посмотрела на него озадаченно. «И что?» «Ну, просто всё время вспоминается, а я не понимаю, почему. Есть идеи?» «Идеи?» «Показалось ли тебе что-нибудь в этой истории особенно важным?» «Да нет, не особо, кроме самого очевидного». «И это очевидное?» «Последовательность». «То есть?» «Ошибочное предположение, что сердечный приступ приключился до аварии, а авария до взрыва». Тогда как на самом деле сперва был взрыв, а потом уж всё остальное. Хотя, конечно, предположение это было очень логичное. У мужчины средних лет случается сердечный приступ, он теряет управление, съезжает с дороги, разбивает машину, бензобак взрывается. Всё очень логично. Логично, да. Только неверно. Я именно поэтому всегда привожу в пример этот случай на семинарах. Как версия может казаться совершенно логичной, но при этом быть ошибочной. Наш мозг так любит связность, что путает логичность с истиной». Мадлен с любопытством наклонила голову на бок. «Если ты сам все это знаешь, зачем меня спрашиваешь?» ну, «Вдруг ты увидишь что-то, что я упустил». «Проделал всю дорогу сюда, чтобы рассказать мне эту историю?» «Не только. Он замялся было, но потом заставил себя произнести». «Я кое-что выяснил насчет петушка». Она заморгала. «Горация?» Выяснила, чего он погиб. Она сидела совсем неподвижно, выжидая. «Это был не дикий зверь». Гурни снова замялся. кто ты его застрелил». Она распахнула глаза. «Кто-то?» «Я точно не знаю, кто». «Дэвид, не надо». В голосе ее появилась предостерегающая нотка. «Ну, не знаю точно, но вполне возможно, что паникос». Дыхание Мадлен сбилось. Лицо залила еле сдерживаемая ярость. «Тот ненормальный убийца, которого ты выслеживаешь? Он убил Горация?» «Точно не знаю. Я сказал, возможно». «Возможно». Она повторила это слово, точно оно было начисто лишено значения. Глаза впились в глаза горни. «Зачем ты приехал мне это рассказать?» «Думал, так будет правильно». «Это единственная причина». «А какая еще?» «Вот ты мне и скажи». «Не понимаю, к чему ты. Я просто решил, что надо тебе сказать». «Как ты это выяснил?» «Что его застрелили, осмотрев тело». «Ты его выкопал?» «Ну да». «Зачем?» — Затем... ну, затем, что... Ну, просто наш вчерашний разговор навёл меня на мысль, вдруг его застрелили. — Вчерашний разговор? — Встреча с Хардвиком и Мариана. — И сегодня ты решил, что мне надо знать. А вчера мне ещё не надо было знать. — Я тебе всё рассказал, как только понял, что нужно это сделать. Может, стоило рассказать ещё вчера, да? а к чему ты это всё? — «А я как раз спрашиваю себя, к чему это ты?» «Не понимаю». Губы ее скривились в ироничной улыбке. «Что у тебя там дальше по расписанию?» расписание до Гурни начала доходить, о чем был весь этот разговор. Понял он и то, что Мадлен, как это за ней водилось, на основании очень скудных данных быстро добралась до финишной черты. «Надо взять Паникаса, пока он не убрался обратно не весь куда, где отсиживается между заданиями». Мадлен кивнула, но кивок этот не выражал ровным счетом ничего. «Пока он верит, что мы способны здорово ему навредить, он будет околачиваться вокруг и пытаться нам помешать. Мелькнет в поле нашего зрения, так что его можно будет поймать». «Можно будет поймать». Мадлен произнесла эту фразу медленно и раздумчиво, как будто суммируя все самые обманчивые формулировки в мире. «И ты хочешь, чтобы я оставалась тут, чтобы ты сам мог рисковать жизнью, не волнуясь за меня?» Это был не вопрос, так что Гурний не стал отвечать. «И в этой игре приманкой снова будешь ты». Это тоже был не вопрос. Оба долго молчали. Низко нависшее небо потемнело, налилось свинцовым оттенком, точно уже смеркалось. В доме зазвонил телефон, но Мадлен даже не шелохнулась, чтобы ответить. Он прозвонил семь раз. «Я спросила Денниса о той птице», — сказала она. «Какой птица «Той, странной, которую мы иногда слышим под вечер. Деннис с Дейдре тоже ее слышали». Он справлялся в горном центре охраны дикой природы. Ему там сказали, это такая редкая разновидность плачущей горлицы. Водится только в горах штата Нью-Йорк и кое-где в Новой Англии, но только в горах на определенной высоте. Местные аборигены считали ее священной птицей. Называли духом, говорящим за умерших. Шаманы интерпретировали ее крики. Иногда слышали в них обвинения, а иногда слова прощения. Гурни гадал, что за цепь ассоциаций привела Мадлен к плачущей горлице. Иногда, когда ему казалось, что она сменила тему разговора, потом выяснялось, что вовсе и не сменила.